Глава семнадцатая Кто-то колотил во входную дверь, выкрикивая его имя, но прошло несколько мгновений, прежде чем Викерс услышал стук. Он встал с ящика, и записная книжка, выскользнув из рук, упала на пол и с писанными страницами кверху. «Кто там?» — хотел спросить он. «Что случилось?» Но голос отказал ему. Джей, крикнул кто-то. Джей, где вы? Спотыкаясь, он спустился вниз в гостиную. За дверми стоял Эп. Что случилось, Эп? Послушайте, Джей, заспешил Эп. Поскорее уматывайте отсюда. Зачем? Говорят, вы прикончили Фландерса. Уикерс ухватился за спинку кресла. Я не спрашиваю вас так ли это на самом деле, сказал Эп. Я уверен, что вы этого не делали, поэтому решил спасти вас. О чём вы говорите? Я не понял, Уикерс. Все собрались в пивной, объяснил Эп. И набираются храбрости, чтобы линчевать вас. Кто все? А все ваши друзья, с горечью вымолвил Эп. Кто-то настроил их против вас. Не знаю кто. У меня не было времени разузнать, я сразу же бросился сюда. Но я любил Фландерса. Только я и любил его. Я был его единственным другом. У вас мало времени, сказал Эп. Надо уматывать. Куда я поеду? У меня нет машины. Я пригнал вам вещь мобиль, сказал Эп. Никто не узнает, что вы воспользовались им. Я не хочу скрываться. Они обязаны выслушать меня. Обязаны? Вы с ума сошли. Ведь ни шериф, же явиться со ордером на арест. К вам ворвется толпа, вас и слушать не станут!» Эб пересек комнату и крепко схватил Викерса за руку. «Уезжайте, черт подери!» — воскликнул он. «Я рискую своей шкурой, предупреждая вас! Бегите, пока есть возможность бежать!» Викерс высвободил руку. «Хорошо», — сказал он. «Я еду. Как у вас с деньгами?» — спросил Эб. «Есть немного». «Вот еще!» Эб вытащил небольшую пачку ассигнаций. «Я еду». Викерс взял их и сунул в карман. Баг заправлен полностью, настаивал Эп. Смена скорости автоматическая, управление как в обычном автомобиле. Я не выключал двигатель. Не хотелось бы поступать так. Эп: "Знаю, что вам неохота уезжать, но если вы не уедете, жители нашего городка станут убийцами. Так что у вас нет выбора, идите". Он подтолкнул Викерса к двери. Пора ехать. Викерс быстро прошёл по дорожке, слыша позади шаги Эба. Машина стояла у ограды. Эб поставил дверцу открытой. Садитесь, поезжайте налево и выскочите на автостраду. Спасибо, Эб. Ну скорее. Уикерс выжал сцепление и нажал на акселератор. Машина тронулась с места и покатилась, быстро набирая скорость. Скоро он выехал на автостраду и повернул на запад. Милью за милей он ехал вперёд, рассекая тьму лучами фар. Он вёл машину в каком-то отцепенении, потрясённый происходящим. Его, Джея Уикерса, хотели линчевать соседи, и он бежал от них. Эб сказал, что кто-то подбил их на это, но он не знал кто. Зачинщик должен был ненавидеть его. Но стоило ему подумать об этом человеке, как он понял, кто это был, и снова ощутил то же чувство страха, которое испытал при разговоре с Крофордом, когда отказался писать книгу. Что-то назревает, сказал ему Гортон Фландерс, когда они стояли перед магазином новинок. За его словами действительно что-то крылось. На лицо были предметы первой необходимости, которые производились несуществующими фирмами. На лицо была организация бизнесменов, опасающихся какого-то неумолимого врага. На лицо был Гортон Фландерс с его непонятным фактором, удерживающим мир от войны. На лицо были фантазёры, которые бежали от повседневной реальности, забавляясь игрой в прошлое. И наконец, на лицо был он сам. силой удивительных обстоятельств держащий путь на запад. В полночь он уже знал, что делает и куда направляется. Он держал путь туда, куда советовал ехать Гортон Фландерс. Он возвращался туда, куда поклялся никогда не возвращаться. Он направлялся в страну своего детства.